напоминая краснолицего чревовещателя с удивительно злобной куклой. Должен сказать, что я не удивился бы, услышав вдруг дьявольский смех, вырывающийся из ее слегка улыбающегося рта. «Я постоял над ней», — продолжал Шелвин. Затем наклонился и поднял ее. «Здесь что-то не так, Тим Шелвин», — сказал я себе. «Я оглянулся на моего пьяного».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 «Хорошо, но держите эту куклу подальше от меня». И мы пошли в участок. Там был лейтенант, сержант и еще пара ребят. Я подошел и положил куклу перед лейтенантом. «Что это?» — спросил он, ухмыльнувшись. «Опять кража ребенка?» «Покажи ему ноги», — сказал я, пьяному, вставая. «Кукла!» — ответил пьяный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 Если бы ты не был таким хорошим парнем, Тим, я бы тебя выгнал за это. Возьми свою дегенеративную куклу и отправляйся домой. Я пошлю на пост замену, а утром приходи трезвым. Я сказал ему, ладно, но я видел то, что видел. К черту вас всех, сказал я смеющимся ребятам. Но они подыхали со смеху. Тогда я взял куклу и ушел. Шелвин вздохнул и продолжал. Я взял куклу домой и рассказал все своей жене Мегги. И что она ответила? Я думала, что ты бросил пить уже давно, а ты посмотри на себя со всей этой болтовней о куклах, да еще с оскорблением лейтенанта. Ты дождешься что тебя прогонят с работы, а Джени только что поступила в институт. Ложись спать и проспись хорошенько, а куклу я выкину на помойку. Но к этому моменту я совсем взбесился, крикнул на нее, взял куклу с собой и ушел. Тут я встретил Маккенна, который, видимо, знает кое-чего. Я рассказал ему все,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 По какой-то неясной для меня причине я вынул из стола и вторую куклу и положил ее рядом. Затем вынул веревочку со странно завязанными узелками и ее тоже положил между ними. Маккен стоял возле меня и смотрел. Я услышал, как он тихо свистнул. — Где вы ее взяли, док? — он указал на веревочку. — Я рассказал. Он снова свистнул. — Я уверен, что босс не знал о том, что она у него в кармане. — Интересно, кто ее туда положил? — Конечно, это карга. — Но как? — О чем ты говоришь? — спросил я. — Ну как же? — Ведь это лестница ведьмы. Он снова показал на веревочку. — Так ее называют в Мексике. — Это колдовская штука. «Ведьма кладет ее вам в карман и приобретает над вами...» Он нагнулся над веревочкой. «Да, это ведьмина лестница. На ней девять узелков. Они из женских волос и кармани у босса». Он стоял и глядел на веревочку. Я обратил внимание на то, что он не сделал попытки взять ее в руки. «Возьми ее и посмотри внимательнее, Маккен», — сказал я.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 Я сталкиваюсь с каким-то грубым выступлением против здравого смысла. Сначала это кукла в машине, потом шелвин, а теперь это лестница ведьмы. К чему ты клонишь? Что ты хочешь?» Он посмотрел на меня, сощурившись, и слабый румянец появился у него на скулах. «Все, что я хочу», — сказал он, растягивая слова по-южному, «это увидеть босса на ногах» и добраться до того, что чуть не убил его. А Шелвину вы не верите? Нет, и помни все время, что ты был с Рикори рядом, когда его ударили иглой. И не могу не удивляться, как быстро ты нашел Шелвина сегодня. И какой вывод? Вывод, что пьяный исчез. Вывод, что, возможно, это был твой сообщник. Вывод, что такой эпизод, произведший сильное впечатление на досточтимого Шелвина, мог быть просто умно разыгранной сценкой, а кукла на мостовой и автомобиль осторожно спланированным манёвром. И обо всём этом я знаю только по словам шофёра и твоим. Ещё вывод. Я остановился, давая себе отчёт, что обрушиваю на человека в основном своё скверное настроение, вызванное недоразумением.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 что вы единственный человек, который может ему помочь. Все, Маккен, — сказал я, — мне жаль. не очень жаль. Не о том, что я сказала, а о том, что я должен был это сделать. В конце концов, сомнение существует, и никуда от него не денешься. Вы должны признать это. Лучше все прямо высказать вам, чем таиться, и быть двуличным.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 «У меня нет доказательств, док, и я ничего не могу вам ответить. Но я вам благодарен за высокое мнение о моем уме. Нужно быть очень умным человеком, чтобы все это устроить. Совсем как в кино, где преступник устанавливает кирпич, который должен свалиться на голову его врагу ровно... «В двадцать минут двадцать шесть секунд третьего!» «Да! Я должен быть гениальным!» Меня передернуло от этого явного сарказма, но я промолчал. Маккен взял куклу Питерса и стал ее осматривать. Я позвонил по телефону, чтобы осведомиться о состоянии рекори. Я обернулся, услышав восклицание. Маккен протягивал мне куклу, указывая на воротник ее пиджака. Я пощупал это место и почувствовал что-то вроде головки большой булавки. Вытащил ее. Это была стальная игла около девяти дюймов длины. Она была тоньше обычной шляпной иглы, крепкая и заостренная. Я сразу понял, что смотрю на инструмент, пронзивший сердце рекори. Еще одно нарушение здравого смысла, сказал Макен. Может это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 подкатилась к веревочке с узелками, а теперь эта веревочка почему-то обвелась вокруг ее шеи и свешивалась со лба, как маленькая змейка. Я ясно видел, как лицо Маккенна все ближе, ближе придвигалось к крошечному личику на столе, в котором, казалось, сконцентрировалась вся злоба ада. На лицо Маккенна было, как маска ужаса. «Маккен!» — крикнул я и ударил его в подбородок, заставив откинуть голову. И я могу поклясться, что глаза куклы повернулись ко мне, и губы ее исказились. Маккен опомнился. Минуту он тупо смотрел на меня, потом бросился к столу, швырнул голову на пол и стал топтать, как топчут ядовитого паука. Голова превратилась в бесформенную лепешку, все человеческое исчезло и только два голубых кристалла глаз все еще мерцали и веревочка обвивалась вокруг них господи она тянула меня к себе макен зажег сигарету дрожащими руками и отбросил в сторону спичку спичка упала на то что было кукольной головой затем последовала яркая вспышка раздался странный стонущий звук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 Я машинально снял трубку и сказал «Да». Мистер Рикори пришел в сознание, сэр. Я повернулся к Маккенну. Рикори пришел в себя. Он схватил меня за плечи, затем отступил назад. На лице его был страх. «Да», — прошептал он. «Да, он пришел в себя, когда сгорела ведьмина лестница. Это освободило его». Теперь мы с вами должны беречься.